Глава 17. Болт – это сила. Марк направился в комнату, где расположился доктор. Глядя на ошеломленного Ореха, Борланд готов был держать пари, что сам выглядит так же. «Кто-нибудь объяснит мне, что все это значит?» – спросил он. «Только не я», – сказал Орех. «Не тревожьтесь, друзья мои», – подал голос сенатор. «Можно только радоваться, что одной проблемы у нас меньше». «Когда я чего-то не понимаю...»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 Команду обыскали и забрали все оружие. Двое держали выходящих под прицелом. Ещё двое сверлили их взглядом, в тамбуре. Марк вышел последним, затрясинным доктором. Вокруг входа расположился с десяток таких же бойцов с автоматами. Лишь у двоих были снайперская винтовка и РПГ. Неподалеку стояли три армейских джипа. В центре возвышалась крепкая фигура человека средних лет, в военной форме, с нашивками полковника. «Это все?» Спросил он тихим, но вселяющим трепет голосом. «Так точно, сэр!» — отчеканил последний боец, вышедший из бункера. «Сэр?» — подумал Марк с удивлением. «Сталкеры!» — сказал полковник на чисто русском языке. Явно родном для него. «И доктор. Очень интересно. Я даже не знаю, что с вами делать. Что же вы так плохо с доктором поступили?» Борланд удивленно поднял брови. «Мы не...»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 Ответом послужило молчание. И тем не менее, я это сказал, добавил полковник. Значит, этот раз был не лишним. А сказал я, чтобы дать вам понять. Вы мне обязаны уже самим фактом того, что все еще дышите. Он окинул взглядом всю команду. Мне не интересно, куда вы идете и зачем. Конечно, вы искали здесь ученых, чтобы сбыть им что-то из Хабара, что именно мне тоже неинтересно.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 «У них были хорошие стволы. Удачи!» Марк и Борланд переглянулись и пошли прочь от бункера, чувствуя, как дула Абаканов смотрят им в спины. «Хорошо, хоть что рюкзаки не забрал, гад!» сказал Борланд. «У тебя там оружие?» «Увы, все позабирали! Но ими хоть прикрыться можно в случае чего! А если их бросить, то будет легче бежать!» Сталкеры осторожно шли по скользкой земле, иногда проваливаясь по щиколотку в болотную жижу.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 Произнес Марк, и чуть не оступился. Если бы они у него были, значит, никакой информации у него нет. Несколько человек погибли. Следовательно, ни одна из тактик нападения не помогла. «Это все понятно. Главное другое. Что ты предлагаешь делать для исполнения желания сэра-полковника?» «Ничего не предлагаю», — признался Марк. «У меня нет полезных идей». «Тогда давай бесполезные».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 Они тут же упали и прижались к земле. «Что это?» — крикнул Марк. «Мать твою!» — Борланд выплюнул жижу. «Вот пес паршивый! Ты какого хрена развалился? Бежим отсюда!» Борланд скачал на ноги. «Куда?» — спросил Марк, последовав его примеру. «За мной!» Борланд принялся скакать зигзагами с одной кочки на другую. Гудение раздалось еще дважды, раздробив ствол трухлявого дерева в первый раз и взбурлив болотную жижу во второй. Марк прыгал вслед за Борландом, следя за дыханием. Впереди проявились очертания чего-то плоского, висящего в воздухе, и Марк узнал лопасть вертолета. Потом показался и сам геликоптер, осевший на левый бок. «Сюда!» – крикнул Борланд и присел у кабины. Марк мгновенно очутился рядом, было жарко, внутри машины потрескивал огонь. «Проверю оружие», – сказал Марк, показывая на обгорелое тело, в остатках военной формы лежащая в траве неподалеку. Он подполз к трупу и морщись расстегнул закопчённую кобуру на поясе. «Патроны есть», — сказал он, вернувшись. «Один вальтер на двоих. Хоть что-то». «А что это гудело?» «Самый убойный ствол в зоне», — пояснил Борланд. «Винтовка Гауса. «Гаусса? В зоне и таким оружием пользуются». «А где им еще пользоваться, как не здесь?» «Я об этом кое-что знаю».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 Придерживая трубу, Марк встал в полный рост и высунулся из-за кабины. Сейчас он был уязвим для снайпера, но очень рассчитывал на Борланда. Труба с артефактом легла на тяжелую лопасть накренившегося вертолета, свисавшую так низко, что до земли оставалось метра полтора. Снайпер выстрелил еще дважды, прежде чем Борланд, показавшись из тумана, пробежал мимо Марка, на мгновение замедлившись и положив артефакт на лопасть. От резкого движения Борланда артефакт покатился вверх по лопасти, к центру винта, и начал обратное движение. Снова пропела винтовка Гауса, и ударивший поблизости снаряд дал Марку понять, что его взяли на прицел, и через секунду смерть его настигнет. Артефакт на миг оказался в нужном месте, и сталкер выстрелил из своего импровизированного ружья. И хотя, как и предполагал Борланд, труба слетела со ствола Вальтера, Девяти-миллиметровая пуля успела встретить на своем пути сначала один, а потом и другой поролон экстра. Звуковой удар был похож на взрыв. Сгусток излучения накрыл цель. Снайпер вспыхнул, как головешка. Гребень холма, служивший ему укрытием, превратился в жижу. Марк облегчённо вздохнул. Борлон подошёл к нему, шумно отдуваясь. «Нелегко прыгать по кочкам», — сообщил он. «Ты попал в него?» «Да». Сказал Марк и засмеялся. Это было что-то. «Жив буду, обязательно расскажу об этом в баре. Ты молодец, ничего не скажешь. Ну что, пойдем назад?» Марк с сомнением посмотрел в туман. «Чтобы нас там пристрелили?» «У нас нет выбора!» «Наши шансы договориться с сэром полковником возрастут, если мы принесем ему добавочную информацию. Например, о том, кем был снайпер. Или разыщем его людей. Может, среди них есть просто раненые. Военные ничего нам не сделают»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 и нажал на спусковой крючок. Пистолет щелкнул в холостую. Попятившись, Маркс споткнулся от труп и упал. Зомби, промычав что-то нечленораздельное, попросту свалился на сталкера, приблизив к нему свое зеленое лицо. Маркс схватил руку с ножом, который зомби пытался вонзить в него. Мертвец был гораздо сильнее, чем человек. Нож приближался. Маркс со стоном попытался вывернуть лезвие, но у него не получилось. Еще буквально 2 сантиметра.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 Люди подверглись атаке самого опасного после монстеры монстра – деструктора. Этот человекоподобный мутант в первую очередь был лишён именно моральных качеств человека. Возможно, он никогда их и не имел. Деструктор мог полностью или частично подчинять своей воле любое живое существо, как людей, так и других мутантов. Все, что было живым или хотя бы теплым, могло стать бездушным мясом, слепым исполнителем воли деструктора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 У него не было одного уха, перебитая рука бессильно свисала. Ему удалось остаться в живых после схватки с собственными зомбированными подчиненными. Деструктор недовольно зачавкал и перевел на военного еще больше внимания. Тот из последних сил поднимал здоровую руку с пистолетом, целясь в голову мутанту. Хотя деструктору понадобилось совсем немного усилий, чтобы подчинить его, полковник успел пустить в ход оружие и прострелить деструктору ногу. Мутант заревел. Мигом отпустив сознание Марка, полковник уже достался телепатический импульс такой силы, что его разум перегорел, как лампочка, и все-таки, выполняя последний приказ сознания, рука поднесла пистолет к виску, и раздался выстрел. Мертвое тело военного, умершего человеком, упало в болото, навсегда выйдя из-под чего-либо управления. Марк прыгнул к деструктору и ударил его в морщинистое лицо. Звон вернулся.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 Сначала ему показалось, что Марк победит деструктора в рукопашную, но очень скоро он понял, что на это рассчитывать не стоит. Поймав прицел голову деструктора, Борланд выстрелил. Мощнейший конденсатор, расположенный посередине ствола, на миг притянул болт со страшной силой, и тут же отпустил, от отчего тот вылетел из винтовки Гауса, преодолев расстояние до цели быстрее, чем пуля, и разнес голову деструктора. Борланд выдохнул, вскочил и помчался к Марку. Тот, закрыв глаза, сидел на земле. «Друг, ты жив?» «Ты жива дыша?» – спросил Борланд. Он оттянул века Марка. «Давай, приходи в себя!» Марк дернулся и очнулся, потер лоб. «Деструктор мертв?» «Да, будь уверен. Сам-то как?» Вроде цел. «Ну тогда вставай, вставай, Марк!» Борланд помог ему подняться. «Они все мертвы», – сказал Марк. «Да, пойдем к бункеру».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 Добавил Марк. «Слава богу!» Выдохнул орех. Борланд посмотрел на доктора. «Марк подвергся воздействию деструктора!» Целитель зоны тут же встал и сказал Марку. Пойдем, сталкер, я осмотрю тебя в лаборатории». «Что здесь случилось?» Спросил Борланд, когда доктор с Марком ушли. «Мы не знаем», — ответил сенатор. «Нас завели сюда и караулили под прицелами автоматов. Затем снаружи запросили помощь, и все военные ушли».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 Но, видно, ученых финансируют уж больно хорошо. Такой комбинезон здесь лишний. В нем внутри действующего реактора работать, а не в зоне. Тут вполне хватает обычных средств защиты. И всё же я хотел бы его. Не на себя, а с собой. Доктор пожал плечами. Дело твое. Пойдем заберешь. Только не тот, что в нише, в коридоре. Там с него кое-что поздирали. Там дальше есть другой. Целехонький.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 Но, пожалуй, и всей планеты здесь находиться просто не могли. Отсек был совершенно выпиюще, безнадежно пуст.